Глава 5. Михаил Ахайон всё время ерзал в кресле. Он то сидел, скрестив руки на груди, то клал руки на стол, но ни сигареты, которые он курил одну за другой, ни присутствие Эммануэля Шорера, начальника следственного управления, не помогали ему расслабиться настолько, чтобы не замечать раздражения, которым исходил инспектор Махлуф Ливи. Леви был в форме. Он то и дело разглаживал на брюках невидимую складку и вытирал носовым платком лоб. При этом манипуляции с платком представляли целую церемонию. Он при вставал в кресле, извлекал из кармана платок, расправлял его, промокал им лоб, а потом аккуратно складывал и возвращал в карман брюк. Говорить он любил, не поднимая глаз, и при этом теребил золотой перстень на ухоженном мизинце правой руки, резко стряхивал пепел с сигареты в стеклянную пепельницу, и лишь потом глаза его останавливались на собеседнике. Михаэль Ахайон стряхивал пепел в пустую кофейную чашку, гасил окурки о кофейную гущу, осевшую на дне, но их было уже так много, что они непременно вываливались». Бригадный генерал Иегуда Нахари, глава Управления по расследованию особо опасных преступлений Ура-Об, -Оп, был единственным человеком в кабинете, которого, казалось, совершенно не интересовала судьба проводимого расследования. Иногда он даже выглядел скучающим, и чем дольше продолжалось совещание, тем чаще поглядывал на часы. Когда Михаэль... позволил себе громкий выдох, высвобождая скопившийся в груди воздух, со звуком маленького взрыва Шорр произнёс: "Как я уже сказал, есть только две возможности, и не я решил передать дело в Ураоп, а комиссар, поэтому и спорить не будем. Однако я считаю, что будет целесообразно ввести в группу кого-нибудь из районного отделения Лочиш, если вы не против". В четвёртый раз Леви позволил себе высказаться голосом, в котором звучало ущемлённое самолюбие и сдерживаемое раздражение. И всё это только из-за письма, на основании которого нечего инкриминировать, Шорр ничего не ответил. Вы все знаете, что дело не в письме, Леви впервые повысил голос. Если бы преступление было совершено здесь, в Ашкелоне, то никто бы это дело в ураоп не передавал, пусть бы даже два письма было. О чём мы спорим? Кому бы это дело ни передали, давайте хоть перед собой останемся честными. Михаил воздержался от ответа на явно прозвучавшую обиду и уставился на начальника как дисциплинированный школьник. Не принимайте всё это близко к сердцу, примирительно сказал Шорр. А как это мне принимать? Вот скажите, как это мне принимать? Леви громко стукнул золотой зажигалкой о стол. Вы думаете, что кроме Уропа никто не разбирается в работе полиции? Есть важные дела и есть обычные. И нам стало быть заниматься мелкими торговцами наркотой, квартирными ворами и проститутками всю жизнь. Дело не в письме, а в том, что это произошло в кибуце. Правду-то можно услышать. Польза от этой вспышки подумалось Михаило Ахайону. который глядел в стену напротив, не желая встречаться взглядом с серыми глазами Леви, чтобы не перевести его гнев на себя, заключается в том, что подводные течения, которые все ощущали на этом совещании, наконец-то вырвались наружу. У Махлуфа Леви хватило смелости всё назвать своими именами. На совещаниях такие вспышки темперамента происходили очень редко. Леви сдерживала разница в званиях и атмосфера в управлении. Не понимаю вас, произнёс Шорр, пытай из этой с другой стороны. Вы говорите так, словно мы уже приняли решение о передаче этого дела спецгруппе. Мы ещё ничего не решили. И если мы найдём, что преступление действительно имело место, то вытыхать, знаете что, это такое вести расследование в кибуце. А в чём дело, не унимался Леви по думашки буц? Когда расследовали кражи в кибуце Маянот, мы ведь не оплошали, да и в случае с наркотиками тоже, кажется, знали с какого конца потянуть. А теперь вдруг оказывается, какое-то расследование уже нам не по зубам. В чём дело? Не обижайтесь, шеф, но мы свою территорию знаем досконально. Район Лачиш это, можно сказать, наша родина. Хотелось бы узнать, когда уроп в последний раз появлялась в кибуце? С видом победителя он оглядел всех присутствующих. Но Шорр никак не отреагировал на это, и выражение на его лице не изменилось. Такая реакция заставила Леви опустить глаза. Нахари вздохнул и уставился в потолок. Полковник Шмерлинг, руководитель следственного отдела Южного округа, устало взглянул на Махлуфа Леви, хотел что-то сказать, но тут вновь заговорил Шорр. «Это решение не наше, я к нему отношусь спокойно, и если хотите знать мое мнение, то это глухарь, и я бы на вашем месте только радовался, что дело отдают кому-то». «Комиссар принял решение после того, как вы ему доложили о письме. Это вам хорошо известно. Ураоп как раз для таких дел и существует, и ваша позиция мне непонятна», закончил он вполне увещевательно, словно уговаривал ребенка. Вы же знаете, если дело вызывает общественный резонанс, если в нём замешан член Кнессет это или другая публичная фигура, если мы не уверены, как всё может обернуться, то мы зовём Урооп. Вас уже поблагодарили за оперативность, за то, что вы обнаружили письмо, и, конечно, ваша работа заслуживает благодарности. Махлуф Леви повёл себя так, словно и не слышал комплиментов. Он выглядел как человек, который хочет сохранить хорошую мину при плохой игре. Казалось, что он взывает к своему рассудку, чтобы окончательно не сорваться. Хорошо, я им всё передам. Но знаете, что нам не нравится, когда нас принимают за второсортных граждан. Мы и сами можем работать сбойным отделом. У нас и в лаборатории есть и специалистов хватает, но мы даже пока не решили, убийство ли это. Я не знаю, что вы там решали, произнёс Нахари. Для такого решения требуется время. Через несколько часов появится отчёт патологоанатома, и мы узнаем причину смерти. Мы тут всех всполошили, но если она действительно умерла от пневмонии, то тревога окажется ложной. Поэтому мы рано спорим. Ещё неизвестно, имело ли место преступление. Пусть Ахайон поедет с вами. или вместо вас в институт судебной медицины, а нам пока нужно сделать всё, чтобы забыть про этот инцидент. Он повернулся к Шореру, который снова проглядывал лежавшие перед ним бумаги. Тот кивнул и снял крохотные очки для чтения, новые его приобретение, которые вызвали улыбку у Ахайона, когда он увидел их в первый раз на носу Шорэра. Прямоугольная золотая оправа терялась на крупном лице Шоррера, и тот вынужден был произнести: "Но «Ну чего ты смеёшься? В Гонконге они обошлись мне всего в 4 доллара, и я купил сразу три пары". "У меня нет никаких возражений", сказал Шорр, "наоборот, это только поможет делу. Я считаю, что нам пора уже вернуться к работе". "Может, сначала ещё по чашке кофе?" спросил Михаил. открывая лежавшую перед ним папку, Шорр вопрошающе посмотрел на остальных, на Ахари и сказал: "Мне лучше чего-нибудь холодненького, ну и жара в Иерусалиме". "Хорошо хоть сухо, а не влажно, как на побережье", заметил Шмерлинг. "Здесь как в пустыне Негев, пот не льёт ручьём, как в Тель-Авиве". И он взглядом стал искать у Леви подтверждение своим словам, но Леви продолжал крутить свой перстень и лишь сказал Шорру: что тоже не прочь выпить чего-нибудь по холоднее. Когда появился кофе и баночки с соком, все уже углубились в чтение документов. Шорр предложил молоко и сахар. Ничего не спрашивая, он положил три ложки сахара в чашку Ахайона и сказал: "Вот твоя отрава". Не понимая, как можно пить такой сироп, какое-то время слышалось только прихлёбывание, звон чашек и шуршание перекладываемых бумаг. Кондиционер сломался, а вентилятор, стоявший в углу, явно не справлялся со своей задачей, и в комнате становилось всё тяжелее дышать. Шоррр отодвинул от себя папку, переломил обгоревшую спичку, которую вытащил из коробка Михаэли и сказал: "Махлов, введи нас ещё раз в курс этого дела. Факты нам известны, но на совещании они не прозвучали. Будем считать, что отныне все присутствующие составляют опергруппу. Итак, Определимся. Сегодня 7 июля, а смерть случилась 2 дня назад. Так? Он посмотрел на Нахаре, который кивнул, допивая сок из стакана. Хорошо, дайте же мне сигарету. Нахаре обратился к Михаилу Ахайону, который передал ему пачку Nobles и тут же поднёс горящую спичку к сигарете Махлуфа Ливи. Тот занял в кресле удобную позу, чтобы произнести длинную речь. Выражение лица Леви выдавало сосредоточенность и боль. Михаэлю стало не по себе. Он понял, какие чувства борются в Махлуфа. Только позднее, преодолевая боль в затёкших ногах, он осознал, что его раздражала не только прямолинейность Махлуфа и его провинциальность, но и то, что Махлуф так и не сумел доказать на харе, что хоть чего-то стоит как следователь. Михаил хотел понять, чувствует ли в этой комнате кто-нибудь ещё такую же неловкость и напряжённость, как он. Однако на лицах присутствующих ему не удалось прочесть ничего подобного. Он решил, что будет всех слушать очень внимательно и постарался не обращать внимания на сильное сердцебиение, которое начиналось всякий раз, когда он смотрел на Ливи. напоминавшего ему младшего брата матери, умершего от инфаркта, выполняя секретное задание в Брюсселе. Михаил его очень любил. Дядюшка всякий раз приходил ему на помощь в трудные ситуации. Сейчас он еле сдержался, чтобы не улыбнуться от воспоминаний о весёлых беседах с дядушкой Жаком, о рассказанных им анекдотах. Жак относился к тем холостякам про похождение которых в семьях складываются мифы. Сам он никогда не хвастался этим, но на любое семейное торжество всегда приходил с новой избранницей. Когда он её представлял семейству, то складывалось впечатление, будто только её он удостаивал такой чести. Это от него Михаил научился нависать над женщиной и заглядывать ей в глаза так, что женское сердце неизменно таяло. В всякий раз, когда Михаил затевал новую интрижку, в ушах у него всегда звучали поучения Жака на этот счёт. Больше всего дядюшке нравилась фраза, услышанная им однажды от какого-то юмориста: "Будь мужчиной, унизь себя сам. Если ты, Михаил, будешь следовать этому совету, добавлял он, то никогда не совершишь ошибок". С такими глазами, стройным телом и выразительным ртом Доставшимся тебе от отца ты далеко пойдёшь, если научишься унижать себя сам, но не слишком. На последнем слове Жак разражался безудержным смехом, который, как сейчас решил Михаил, был совершенно не похож на смех Махлуфа, ведь в глазах Леви никогда не появлялись зарные огоньки, и он ни разу не позволил себе просто посмеяться, объясняя эту фразу, Жак не раз говорил Михаэлю, что унижать себя это всего лишь не относиться к себе слишком серьёзно. Жак тоже носил золотой перстень на мизинце правой руки и крутил его, когда делал Михаэлю очередное внушение. Отец Михаэля умер, когда он был ещё ребёнком, и матери приходилось порой приглашать своего брата, чтобы тот вместо отца проводил с сыном воспитательную работу. Например, когда он подолгу отказывался есть после смерти отца или когда хотел поступить в интернат в Иерусалиме, или когда исчез из дома на двое суток и объявился аж в Эйлате. Жак умер через год после того, как Михаил развёлся. Пока он был женат, они встречались с Жаком раз в месяц, выбрав для своих встреч рыбный ресторанчик, в котором Жак был постоянным посетителем. Жак никогда не критиковал Ниру и относился с должным уважением к её родителям, Юзику и Феле. При первой же встрече ему удалось растопить сердце Фелы, воздав должное её фаршированной рыбе и попросив добавку компота, которым она очень гордилась. Но окончательно покорило сердце Юзика и Фелы, которые поначалу с недоверием отнеслись к своему зятю, то, что Жак был лёгок в общении, никогда не смущался и отличался изысканными манерами. Появившись в их доме в первый раз, он вел себя за столом так, как будто бывал неоднократно в домах богатых ювелиров польского происхождения. Когда Жак появился у Михаэля и Ниры по случаю рождения и увала на четвертом месяце их семейной жизни, Михаэль увидел, что Жак относится к его жене с удивительной нежностью – Только Жак мог заставить Ниру улыбаться от счастья и даже залиться румянцем. Он постоянно с ней флиртовал, не теряя при этом такта, никогда не приходил в дом без цветов и вообще любил у них бывать. Жак жил в холостяцкой квартирке в самом центре Тель-Авива, откуда и совершал свои тайные набеги. Мать Михаэля боялась за его жизнь, поскольку он начал жить один, когда ему было всего 16. И даже сегодня, когда уже прошло столько лет после её смерти, ему всё слышались её причитания по поводу маленького братика, у которого даже жены нет, чтобы о нём заботиться. Михаил любил своего дядю и гордился им. Ему было 7, когда Жак умер, и в минуты необъяснимой грусти он просил отца рассказать что-нибудь о дяде Жаке. Брал семейный альбом и радостно кричал: «Вот дядя Жак катается на лыжах с горы Хермон, а вот он занимается виндсерфингом, а вот...» Расчувствовавшись, ребенок позволял себе даже всплакнуть. Однажды, когда и у Валу было уже четырнадцать, и зашел разговор о дедушке Юзике, он сказал... Дедушка ни разу не отозвался плохо о дяде Жаке, но и не горевал особо, когда говорил о нем, даже улыбался... И Увал вздохнул и стал рассматривать чёрно-белую фотографию Михаэля, сидевшего на крутом мотоцикле, обняв за талию дядю Жака и расплывшись в широкой улыбке. "Жаль, что он умер", добавил и Увал. "Я видел тебя таким счастливым только с ним". "Я действительно любил его", сказал Михаил сыну. "Но я и тебя люблю не меньше". И конец этой фразы, произнесённой на одном дыхании, произ звучал как извинение. Жак был единственным, кто не посмеивался над тем, как Михаил пытался опекать и увало. Но второй день после рождения и увала Жак явился с огромным плюшевым мишкой. "Да на ребёнка я так и не решился", тихо прошептал Жак Михаилу, когда они стояли склонившись над колыбелькой. "Смелости у меня на это не хватило". Так и не пойму, как вы будете за ним смотреть. Это же просто чудо. И Жак притронулся к высунувшейся из-под одеяла ножке ребёнка. Береги его. И с этими словами он вышел из квартиры. Сейчас, глядя на напрягшиеся руки Махлуфа Леви, Михаил слышал нежность в его голосе и решил, что схожесть между этим полицейским и дядей скорее надуманна. Жак был единственным человеком, который поддержал его решение уйти из университета, отказаться от учёбы в Кембридже, от блестящей научной карьеры, которую ему прочили все, лишь для того, чтобы ему после развода быть как можно больше с Иувалом. Жак и познакомил его с Шорером. Мой лучший друг представил он его, начальник следственного управления. С тех пор между ними установились особые отношения. Мало вероятные для людей, так отличающихся позванию, коллеги относились к этому с завистью, а Михаил знал, что за это ему нужно благодарить своего дядю Жака. Когда несколько недель назад Михаила перевели в Выжники, и ему пришлось из-за этого каждый день ездить в Птах-Тикву, он даже не мог представить, что первым делом, которое ему поручат в этой должности, станет убийство в кибуце. Когда ему впервые намекнули на то, что эта смерть может быть результатом убийства, он сначала даже не поверил. Разве в кибуцах кого-нибудь убивали? Нахари нахмурился и ответил: "Было два случая, но не такие, как сейчас. Одно убийство было не так давно, сумасшедший в припадке бешенства убил человека, а второе ещё в 50-х покушение на убийство, и там тоже женщина свихнулась". и хотела убить человека, который ей ничего не сделал плохого. Да, вот можешь прочесть приговор, и он передал Михаилу ксерокопию судебного решения. Михаил стал читать про себя: жалоба на действия генпрокуратуры и встречная жалоба, рассмотренные Верховным судом в заседании по рассмотрению апелляций по уголовным делам. В марте 1957 года Суд в течение десяти дней рассматривал дело женщины, осужденной на 16 месяцев тюрьмы, и жалобу прокурора на мягкость наказания. Когда до Михаэля дошло, что перед ним дело 30-летней давности, он стал относиться к листочкам как к исторической реликвии, через несколько минут он уже забыл про Анахари, углубившись в чтение приговора. Заявитель, женщина, которая ранее была членом кибуца М, однажды вечером сидела в столовой кибуца. В это время в столовой находился только учитель А. Остальные кибуцники ещё не подошли. Когда учитель закончил обедать, к нему подошла заявительница и предложила шоколадный пудинг. Учитель А был очень удивлён по нескольким причинам. Во-первых, его удивило присутствие в столовой заявительницы, смена которой в столовой закончилась ещё утром. Его чтение прервал голос Нахари. "Я не предполагал, что ты будешь читать всё это сейчас. Можешь забрать документы с собой. Я просто хотел показать, что такие случаи в кибуцах уже были". Михаил свернул документы и сунул их в карман рубахи. Теперь он снова вернулся к размышлению об этих бумагах, тем более что Махлуф Леви говорил об обстоятельствах дела, которые были хорошо известны всем присутствующим. 5-го числа этого месяца начал махлуф официальным тоном: "Мы получили телефонный звонок из ашкелонского полицейского участка. Звонила доктор Гильба, работающая в больнице Барзелая". На звонок ответил: "Давай без этих подробностей", нетерпеливо прервал его Нахария. "Переходи сразу к сути". Лицо Леви вспыхнуло от этой явной грубости, и Михаэль еще раз ругнул себя за то, что в Леви он увидел что-то от дяди Жака. «Пусть докладывает, как может», — сказал Шорер, стараясь предупредить выпад со стороны Махлуфа. «Ничего, если это займет на несколько минут дольше. Мы должны еще раз услышать все обстоятельства дела». После этих слов он повернулся к докладчику. «Продолжай, как считаешь нужным, излагая все подробности». В его голосе звучали хорошо знакомые Михаэлю начальственные нотки, которые, тем не менее, удивили его, поскольку появлялись всегда в самый неподходящий момент. Короче говоря, сержант Кахава Штраус и я отправились в больницу, и доктор Гильба все нам обстоятельно рассказала. Им доставили тело 45-летней Аснат Хоррель которая, вероятнее всего, умерла в результате реакции на введённый ей в кибуце пенициллин. Медсестра из кибуца привезла её на скорой помощи, когда она была уже мертва. Им нужно было только выяснить причину смерти. В реанимационной началась суматоха в надежде на то, что им удастся оживить женщину, но всё оказалось напрасным. Доктор Гильба, молодой, но хороший доктор, уверенно произнёс махлуф леви. Мне уже несколько раз приходилось видеть её в деле. Он уже был готов сыпать фактами в подтверждение своей характеристики, но встретившись взглядом с Нахаре, быстро передумал. Как бы там ни было, предложил он доктору объяснить родственникам и терапевту кибуца, что надлежит сделать вскрытие, для чего тело придётся отправить в институт судебной медицины в Абу-Кабир. Напомни нам ещё раз отятеческим тоном произнёс Шорер, что произошло и почему они не смогли подтвердить смерть в результате введения пенициллина. Ахайон ещё не слышал этого от тебя, он лишь читал то, что было в отчёте. Он угрожающе посмотрел на Ахайона, который под его взглядом перестал барабанить по столу. Дело было так. Начал махлуф Леви, глядя на Михаэля, который в этот момент закуривал сигарету, не сводя глаз с докладчика. Начнём с наёмной медсестры. Девушки в кибуце не хотят идти в медсёстры, поскольку это сейчас не модно. Поэтому, когда последняя местная медсестра ушла, кибуцу пришлось нанимать сестру со стороны. Это была первая должность, которую занял посторонний человек, поэтому старики стали поговаривать, что кибуцу приходит конец. Нанятая сестра скоро уходит в конце месяца. Это 34-летняя женщина, которую зовут Ривка Маймони, но все называют ее Рики. Она опытная медсестра, работала в больнице Барзилая, где знает абсолютно всех. Сестра описывает все происшедшее следующим образом – У больной было серьезное воспаление легких, которое засвидетельствовал местный терапевт, доктор Реймер. Он также работает в больнице Б. Р. Шеве, но живет в Кибуце и получает там зарплату врача. Реймер обнаружил у нее пневмонию накануне в воскресенье и хотел положить ее в понедельник в больницу, но она отказалась. «Кто она?» – переспросил Михаэль «пациентка». Махлув Леви утвердительно кивнул, потом поправил. Покойная. Аснат Хоррель отказалась ложиться в больницу. Сестра Рики рассказала мне, что это была упрямая, волевая женщина. Такие не любят, когда им советуют. Доктор не знал, какая у нее пневмония, инфекционная или нет. «Бывают вирусные и бактериальные», — заметил Нахаре уставшим голосом. «Но дело не в том, какая пневмония, а в том... лечится она антибиотиками или нет. Он кивнул махлуфу, чтобы тот продолжал. Они положили её в лазарет кибуца, и сестра по указанию врача сделала ей укол пенициллина, как указано в подшитом отчёте. А почему ей не дали таблетки на харе скрёб, гладко выбритый подбородок. Так врач решил, а почему я не знаю, произнёс махлуф Леви, пожимая плечами. К этому моменту всем уже было ясно, что Нахари чем-то озабочен. Многие могли оставить это без внимания, но Эммануэль Шорер был не из таких. С присущим ему нетерпением и любовью к нюансам он резко бросил: "В чём конкретно вы видите проблему?" Михаилу показалось, что он сейчас взорвётся, не понимая, почему Нахари приберегает какую-то информацию для себя. Но дело в том, Нарачиты бесцветным голосом начал Нахари: Что если мне не изменяет память, уже 2-3 года никто не колит пенициллин при пневмонии, а вместо инъекций принимают таблетки. Поэтому я хочу выяснить, что конкретно там произошло. Ладно, значит, я не прояснил этот пункт, и доктор Гильба мне об этом ничего не сказала, огрызнулся Махлуф Ливи. Поймите себе, что это нужно выяснить, сказал Нахари Михаэлю. который нехотя стал писать себе памятку. «И прежде чем мы продолжим, мне хочется кое-что понять. Разве с терапевтом из Кибуца, который назначил укол, не было беседы?» «Нет», — ответил Махлув Леви, — «разговор не состоялся, потому что терапевт сутки дежурил в больнице, а потом сразу отправился на сборы резервистов, и пока что с ним связаться не удалось». На лице Нахаре появилось выражение, похожее на недовольство, но в голосе звучала слабая победная нота человека, подозрения которого начинают подтверждаться. Инспектор Махлуф Леви уже совершил ошибку. «Армия не на луне», — скучающим тоном сказал он, посмотрев сначала на потолок, потом опустив глаза и, наконец, начав с удивлением рассматривать Шорера. «Я могу продолжать?» — спросил Леви, закуривая очередную сигарету — И кладя зажигалку рядом с папкой, в которую периодически заглядывал. "Давай, давай", подбодрил его Шорер. "В общем, сестра Рики сделала ей инъекцию и посидела около неё минут 20. В это время с больной ничего не происходило. После этого сестра ушла, потому что ей полагалось находиться в медпункте на другом конце кибуца. А где в это время был доктор?" спросил Михаил. Он торопился, у него был вызов в больницу Байершевы. Шорр удивлённо спросил: "Что, они её одну оставили в лазарете?" "Нет, поправил его махлуф Ливи. Одной она не была. У них в лазарете работают санитарки, которых нанимают со стороны. Они находятся на круглосуточном дежурстве, потому что в лазарете лежат два пожилых человека, нуждающихся в уходе." Дело в том, что они своих стариков не отправляют в дома престарелых или интернаты. Значит, она там находилась с этими стариками и санитаркой и спросил Нахари: "И что дальше?" Что касается стариков, начал Махлуф Леви, то от них ничего добиться нельзя, потому что они больше на том свете, чем на этом. С ними говоришь, а они даже понять не могут, кто перед ними. Около 3, как говорится, санитарка она услышала шум из палаты, где лежала покойная. Когда она вошла, то увидела, что у покойной была рвота, потом раздался громкий звук, и она умерла. А кто такая эта санитарка, спросил Шорр, листая дело, а затем произнёс, как будто разговаривая сам с собой: нашёл вот её показания. И он стал читать, пока другие присутствующие искали это место в деле. Согласно её показаниям, она позвонила медсестре, та пришла из медпункта и попыталась провести реанимационные мероприятия, после чего вызвала скорую помощь. Продолжайте. И он повернулся к махлуфу Леви. В общем, её привезли в больницу Барзелая, а оттуда позвонили нам в Ашкелон, после чего я с сержантом Кахавой Штраусом Поехал в больницу, где мне пересказали все подробности, а врач Гильба сказала, что необходимо произвести вскрытие, чтобы определить причину смерти. Махлув Леви сделал глоток сока из бутылки, стоявшей перед ним, и посмотрел на Нахаре. «И что думает Гильба?» — спросил Нахаре более мирным тоном. «Она считает, что это не аллергия на пенициллин. Именно это она сказала, как и отмечено в отчете». А что она предполагает? Она не знает, что предположить, считает, что тело нужно отправить в Абу-Кабир. Сестра Рики всё это время находилась рядом с телом и настаивала, чтобы его отправили как можно скорее. В общем, ситуация такая: тело уже в Абу-Кабире, и нужно туда ехать, чтобы присутствовать при вскрытии. Кстати, а почему На это ушло столько времени. Что они там делали полдня? Листай дело спросил Шорр. Её свекровь была в больнице вместе с её дочерью, с дочерью покойной девушкой 22 лет и директором кибуца. А когда столько народу, то им всем не прикажешь, что делать. Короче, они были не согласны на отправку тела, и пока по-хорошему уговаривали, прошло время. Когда со всеми по-хорошему, то и они тебе идут навстречу, а судья выносит решение на месте, поэтому столько времени и прошло. Почему они не соглашались, спросил Михаил. Дочь сказала, что хочет всё обговорить с братом, а тот находится на полковых учениях в армии. Свекровь тоже говорила, что умершего нужно не беспокоить, и лишь медсестра Рики и директор кибуца были за проведение немедленного вскрытия. что поделаешь, родственники переживали тяжёлую минуту, и это нужно понимать, сказал Леви, добавив. В конце концов, они оказались умными людьми и согласились. Но случилось так, что вы к этому времени получили письмо, произнёс Михаил. Да, именно поэтому я переговорил с полковником Шмерлингом, а тот с комиссаром и было решено сделать вскрытие в пятых тиквах. на подотчётной вам территории. Конец фразы прозвучал почти жалобно. Хорошо, продолжайте. Что произошло потом? спросил Нахаре. Я так понял, что медсестра привезла с собой шприц и ампулу, которые были переданы на судебную медицинскую экспертизу. Всё ли было в порядке? Не удалось обнаружить ничего подозрительного ни в шприце, ни в лекарстве. Махлуф Леви утвердительно кивнул. Нет, мы даже поблагодарили сестру за то, что она положила всё в пластиковые пакеты и привезла в больницу вместе с спокойной, поговорив с родственниками, мы отправились на место происшествия. Он какое-то время смотрел на свой перстень, а потом продолжил. Плохо то, что нам не удалось взять пробу рвотных масс. Мы их искали, но санитарка хорошо потрудилась и от них не осталось и следа. Но мы отправили в лабораторию всё, что могли, даже прикроватный коврик. Почему вы искали рвотные массы, спросил Шмерлинг. Это же очевидно, вводя в воздухе рукой, сказал Махлуф Леви. Мы отправились вместе с лаборантом, ведь у покойной была рвота, и не так ли? Это не нарекание, просто я удивлён. А разве вы бы не сделали то же самое? Вопросом на вопрос ответил Леви. Я бы поступил так же, произнёс Шмерлинг. В принципе, то, что мы не нашли рвотных масс, не осложнит работу, потому что при вскрытии можно проверить содержимое желудка. А когда и как вы обнаружили письмо? спросил Нахаре, поглядев на Аливи с вновь возникшим интересом. Махлуф Леви, увлёкшись воспоминаниями, не заметил этой маленькой перемены в отношении к нему и сказал: "Мы прежде всего были на месте события, и ничего подозрительного в лазарете нам обнаружить не удалось". "Минуточко", вмешался Михаил Ахайон. "Я ещё не покончил с лазаретом. Значит, когда вы прибыли, то ничего при обыске не обнаружили? Ни содержимого стакана, ни еды на тарелке?" В общем, совсем ничего. Ничего, абсолютно ничего. Всё было чистым, как задница ребёнка. Отпечатки пальцев принадлежали только тем людям, которые имеют право доступа в лазарет. Дело в том, сказал Нахари, что в кибуце все имеют право входа в лазарет. Проверка показала, что все отпечатки пальцев принадлежали тем людям, которых мы видели в лазарете. Санитар к родственникам стариков И так далее. А кто находился в лазарете, спросил Нахаре, отодвигая стул назад и соединяя пальцы рук на затылке. Когда в момент смерти, не знаю когда, находился ли кто-нибудь в лазарете, когда женщина была ещё жива? Я уже говорил. По словам санитарки, в лазарете она появилась вместе с доктором и медсестрой. После чего доктор ушёл, оставив медсестру, которая сделала инъекцию и тоже ушла. Затем, как я уже сообщал, санитарка услышала шум и а как её доставили в лазарет, задал вопрос Михаил. Что ты имеешь в виду, недоуменно переспросил Леви. Ну, какой там порядок, когда она почувствовала себя плохо. У неё поднялась температура вечером в субботу, и она решила побыть в постели. В воскресенье она собиралась куда-то ехать, кажется, в Гевад Хавиву, но у неё не было сил встать с постели. Всё воскресенье с ней была дочь, а за её малолетними детьми присматривала свекровь. В понедельник утром она дождалась прихода врача на работу и позвонила ему. Врач прибыл и сразу забрал её в лазарет. Кто знал, что она в лазарете, спросил Михаил. Что ты имеешь в виду? Лицо махлуфа Леви. выражала крайнее недоумение я хочу знать кто кроме врача и медсестры знал что она в лазарете вот этого я не знаю произнёс леви беспомощно глядя на михаила который что-то писал на полях листочка лежавшего в папке перед ним хорошо когда ты обнаружил письмо нам что сидеть здесь до скончания века и раз за разом слушать всё с самого начала Уже полдвенадцатого мы сидим уже 2 1/2 часа и ещё не сдвинулись с места, Леви возразил. Я рассказал ли что, что вы хотели узнать? После вмешательства Шорэра Леви ещё раз снудными подробностями рассказал, как они обыскали дом покойный, но они не нашли ничего подозрительного. Как они с Моше пошли в столовую, и директор кибуца показал, где находится почтовый ящик Оснад, как среди всякой почты Было обнаружено это самое письмо, как директор опознал почерк отправителя, ну и все остальное, а именно, что в деле замешан Аарон Мирос, депутат Кнессета, член Комитета по образованию и секретарь одной из партийных фракций, что у него со СНАД очень близкие отношения. Последнее вызвало крайнее удивление Моши, который, по словам Раджи, Махлуф Аливи произнёс: "Какая жалость, какая жалость". "Итак, до чего мы уже добрались?" спросил Шорр, повернувшись сначала к Михаэлю, а затем к Нахаре. "Теперь нам нужна предельная чёткость", произнёс Нахаре. "Я предлагаю сначала рассмотреть пару вопросов, а потом пусть группа Ахайона, куда будут входить люди из нашего подразделения и из отдела Ахайона, отправляется в Абу-Кабир либо с махлуфом леви, либо без него, а там в зависимости от результатов решим, что послужило причиной смерти и не на пустом месте ли мы поднимаем шум. Кто сейчас умирает от воспаления лёгких? Никто запротестовал Шмерлинг. А может это и не воспаление лёгких, может диагноз был неправильно поставлен, сказал Шорр, закрывая папку. Сейчас столько вирусов развелось, Поэтому мы ничего не сможем сделать, пока не получим заключение патологоанатома. Кроме того, нужно ещё раз поговорить с этой санитаркой. Как её там зовут? Симха Амалул, сказал Махлуф Ливи. У неё были какие-нибудь отношения со Снат Хорель? Она с ней впервые столкнулась, когда её привезли в лазарет. Они вообще не были знакомы, сказал Махлув Леви и после некоторого раздумья добавил. Я не думаю, что это было самоубийство. Покойная была секретарем Кибуца, весь ее кабинет был забит будущими проектами, записями, различными идеями, да и люди говорили то же самое. Никто не отмечал в ней каких бы то ни было перемен в последнее время. Правда, никто и не предполагал, что у нее были такие отношения с депутатом Мирозом. Никто не знал или никто не захотел рассказать, пробурчал Нахаре. Говорили, что они не знали после этих слов Махлуф Леви впервые за всё утро улыбнулся и показался более молодым и менее ироничным. Снова он был похож на дядюшку Жака. Михаэлю казалось, что Махлуф Леви приходит в себя и начинает лучше ощущать ситуацию. Он решил, что если Леви включить в группу, то от него была бы польза. «В кибуце секретов не бывает», — громко произнес Нахаре и оглядел присутствующих в ожидании подтверждения своим словам. «Конечно», — медленно начал Леви, — «никаких секретов не может быть, если ты трешься бок о бок целый день. Даже в городской многоэтажке и то секреты не держатся. Вопрос только в том, через какое время тайное становится явным, и золотой перстень на его мизинце снова закрутился». Я хотел сказать, сколько времени могла продолжаться интрижка, чтобы о ней заговорили в кибуце. Я когда-то сам был членом кибуца, поэтому знаю. Достаточно появиться в прачечной или на худой конец в пошивочной мастерской, чтобы узнать всё, что хочешь, сказал Нахари. Ну, а если и там ничего не знают? то уж медсестра в Кибуце должна знать абсолютно все. «Пару бесед с медсестрой, и ты знаешь все, что только можно узнать». «В нашем случае все совсем не так», — произнес Махлув Леви, и Михаилю показалось, что в его голосе появились победные нотки. «Все так. Надо только знать, у кого спрашивать», — гнул свое на Харри. «Простите», — заупрямился Леви, — Нашей медсестре было нечего скрывать. Во-первых, она увольняется и задумала это давно, ждёт только, когда ей найдут замену. Но даже желая помочь следствию, она не могла ничего добавить. Она не хотела, чтобы на неё пали хоть какие-нибудь подозрения, и у меня нет оснований её подозревать. У неё нет мотива, кроме того, что покойная была очень активно работала секретарём кибуца, а её муж погиб в ливанскую войну. Никто о ней ничего сказать не мог. Ну ещё добавляли, что она была красива. И где она познакомилась с этим депутатом Мирозом, спросил Шмерлинг. Как я понял, они росли вместе в интернете кибуца, поэтому знакомый уже давно пояснил махлуф Ливи: она в действительности жила в пригороде Тель-Авива, отца её никто не знает, а у матери тёмная репутация. Но это к делу не имеет никакого отношения. Депутат Мирос появился в кибуце после того, как умер его отец. Хорошо, хорошо. Всё это сейчас неважно, с нетерпением выпалил Нахаль. Мы это и так от кого-нибудь услышим. Значит, решаем следующим образом. Ахайон отправляется в Абукабир, и вы отныне работаете с ним вместе. Именно так сказал Шорер. Михаил, хочешь что-нибудь сказать? Михаил утвердительно кивнул. "Какие проблемы?" сказал он и как будто убеждая себя, ещё раз произнёс: "Здесь никаких проблем нет". "Раз ты так говоришь, что проблемы, наверное, есть", улыбаясь краешками губ, проговорил Шорр. Михаил Ахаён встал, собрал лежащие перед ним бумаги, взял ключи от машины, ответил на улыбку улыбкой и промолчал. Шорр провнялся с ним. в широком коридоре, помахав миниатюрными очками и засунув их в карман, сказал, «Слушай, хочу у тебя кое-что спросить». Михаэль вздрогнул, он понял, каким будет вопрос. «Да», — сказал он Шореру, — «я видел». «Ты видел, как он похож?» — спросил Шорер. «Я думал, что свихнусь от такого сходства». Шорер взял Михаэля за руку. Я так его любил твоего дядишку. Я никогда тебе не говорил, но он постоянно рассказывал мне о тебе. Поэтому я узнал тебя задолго до нашей первой встречи. На самом деле подумал Михаил, он если и похож, то только улыбкой.